Глава 7 А на следующий день случился облом. В редакции объявили внезапное вечернее совещание, и это значило, что я должна была задержаться примерно на полтора часа. Позвонила Киру, попросила поехать домой с одноклассником, потом пыталась дозвониться до Алексея, но он не отвечал. Я настрочила ему смс с извинениями, мол, встреча отменяется, не смогу быть дома к семи часам. Я отправилась на долгое, нудное, и мозговыносительное совещание. Но прочитать сообщение или ответить на звонок у Алексея в тот день не было возможности. Выйдя с работы пораньше, чтобы успеть заскочить за тортом и цветами, не дай бог пробки застрянет. Он совершенно по-глупому забыл в офисе телефон. Да, хорошенькое впечатление я произведу на эту женщину с потрясающим голосом. Сначала кота потерял, потом телефон забыл. Интересно. А на вид она такая же потрясающая, как и на голос. Голос у Анны действительно был феноменальный. Глубокий, истинно женский. Иногда он звенел и дрожал, видимо, когда она волновалась. Любопытно, кем она работает с таким голосом. Хорошо, что адрес Алексей записал на листочке, а не в телефоне. Хотя он и так его запомнил. Все-таки Анна жила недалеко от его безалаберной сестры, на той же улице. Он был возле дома ровно в семь. Захватил из машины цветы и торт, поднялся по лестнице, сверился с номером квартиры и позвонил в звонок. Открыл мальчик. Был он, наверное, одного возраста с его крестником. Лет девять-десять, не больше. Темноволосый и темноглазый, кожа чуть смуглая. Красивый парень будет, когда вырастет. мальчик оглядел Алексея, чуть нахмурился и сказал серьезно. «Здравствуйте. «А мама вас разве не предупредила?» «Он вообще был очень серьезный. Но не важный, а именно серьезный». «Здравствуй», — ответил Алексей. «Возможно, предупреждала. Но видишь ли, я забыл на работе телефон. А что-то случилось?» Мальчик кивнул. «У нее совещание. Она приедет домой часа через полтора только». Алексей задумался. «С одной стороны, ему здесь делать нечего. Все понятно. Анна написала, что встреча отменяется, а с другой, ну что он, не подождёт полтора часа, а потом посидит полчасика и уедет, чтобы её не стеснять. «А можно я подожду твою маму?» – спросил Алексей у мальчика. «Я вот торт принёс. Давай чай попьём». «Нет», – отрезал ребёнок, но потом поправился. «В смысле, подождать можно, но никаких тортов до ужина». Алексей невольно восхитился. Вот это да! Он сам бы в этом возрасте ни за что не отказался от торта до ужина. Или вместо ужина. «Проходите!» Между тем сказал мальчик, отходя в сторону и впуская мужчину в квартиру. Здесь было очень чисто и уютно. Аккуратно расставленная обувь, вешалка с одеждой, полочка с головными уборами, зеркало. А еще Алексей сразу обратил внимание на запах. Каждой квартирой по-своему пахнет. И здесь пахло совершенно потрясающе. Что-то такое на сгущёнку похоже. «Раздевайтесь, пожалуйста», — сказал мальчик. «Вот тапочки. Кстати, меня зовут Кирилл. Можно просто Кир». Мужчина начал снимать с себя пальто и шарф, когда вдруг увидел своего кота. Илька с важным видом выходил из туалета, но, заметив бывшего хозяина, замер и укну «А вот и он!» — засмеялся Алексей. «Ну, иди сюда, Фил! Поздороваемся с тобой!» «Теперь его зовут Финч!» — поправил гости Кирилл. «Финч, иди к нам!» Кир похлопал ладонью по сиденью перед зеркалом, и кот, словно поняв мальчика, подошёл и запрыгнул туда, подставляя голову под руку Алексея. Выглядел кот хорошо. Мужчина не мог этого не признать. «Шерсть чистая!» Колтунов нигде нет. вот явно сыт и доволен жизнью. Ил, конечно, и у него не голодал. Но надо признать, мама и мальчик, это лучше, чем одинокий мужчина. Хм. Интересно, папа у них есть? Алексей глядел вешалку и полочку для головных уборов. Детские шапки, кепки, варежки. Хотя нет, некоторые шапок были большими, для взрослых. Но выглядели детскими. Ничего типично женского. Изящных шляпок, беретов, платков. Пойдемте на кухню. Вы, наверное, хотите есть. Я могу обойтись тортом, сказал Алексей, заработав укоризненный взгляд от Кирилла. Это вредно. Гастрит будет. Просветил его ребенок. Тем более, что мама вчера, на сегодня все приготовила. Там борщ и плов. Она еще хотела салат сделать овощной, но салата не будет. Салат я не умею». «Даже странно», — мысленно улыбнулся Алексей, с интересом наблюдая за мальчиком. Тот указал ему на табурет, а сам занялся ужином, больше похожим на обед. Достал из холодильника большую кастрюлю, а из шкафа поменьше. Налил в ту, которая поменьше, три с половиной половника супа. Включил плиту, оставил на огонь маленькую кастрюльку, большую убрал в холодильник. Когда на столе появились две тарелки и банка со сметаной, Алексей не выдержал. «Может, маму подождем?» «Нет». Мирилл покачал головы, накладывая в тарелки по ложке сметаны. Мама сказала не ждать ее. «Она же поздно придет. А она в такое время не ужинает плотно. Она кефир пьет обычно или чай, если на работе задерживается. Поздно есть вредно». Алексей слушал эти рассуждения, и с удивлением наблюдал за точными движениями мальчика. Раньше он как-то думал, что такие дети бывают только в книжках. Правильный до мозга костей. Фил Финч забрался на третий табурет и застыл, вожделением глядя на банку со сметаной. «Хочешь, да?» – просил у кота Кирилл. «Сейчас все будет». Мальчик положил ложку сметаны на маленькое блюдечко, поставил его на пол, а затем принялся разливать по тарелкам борщ. Алексей в этот момент хотел что-то у него спросить, но не смог. Забыл, что именно. Такой дивный запах был у супа. Просто божественный. «Вы с хлебом едите?» – уточнил Кирилл, наливая в кастрюльку из-под супа в воду и поставил ее обратно на плиту. Алексей покачал головой, берясь за ложку и размешивая сметану. Запах стал еще божественней. Кажется, он сейчас потеряет сознание. «А я люблю с белым хлебом», – сказал Кирилл, вздохнув, и садись на табуретку. «Знаете, взять и накрошить его в суп, а потом есть. Мне бабушка это показывала. Она так есть разрешает. А мама не разрешает». «Почему?» — спросил Алексей, проглатывая первую ложку борща. «На вкус он был даже лучше, чем на запах». «Дело не в том, почему», — засмеялся Кирилл, «а в том, зачем». Заметив удивленный взгляд, гостя пояснил. «Мама так говорит». Надо, говорит, объяснять не почему, а зачем. Почему? Понятно, потому что мне это нравится. Ну зачем? Действительно, усмехнулся Алексей. Твоя мама учительница? Нет. Теперь уже удивился Кирилл. Она редактор. В издательстве работает. Знаешь что? Мужчина отвлекся от поедания супа, поднял голову и подмигнул мальчику. Если у тебя есть белый хлеб, Ты его возьми и покроши в суп. Мама же не узнает, так? Так, но... Никаких но, улыбнулся Алексей. Иногда нужно нарушать правила, Кир. Иначе для чего они придуманы?